глава три проблема развития речи в учении вильяа штерна то что осталось наиболее неизменным в системе штерна и даже укрепилось и упрочилось получив дальнейшее развитие это чисто интеллектуалитическое воззрение на детскую речь и ее развитие и нигде ограниченность внутренняя противоречивость и научная несостоятельность философского и психологического персонализма Штерна, его идеалистическая сущность, не выступают с такой самоочевидностью, как именно в этом пункте. Штерн сам называет свою руководящую точку зрения персоналистически-генетической. Мы далее напомним слушателю основную идею персонализма. Выясним сначала, как осуществляется генетическая точка зрения в этой теории, которая, скажем наперед, как всякая интеллектуалистическая теория по самому своему существу антигенетична. Штерн различает три корня речи – экспрессивную тенденцию, социальную тенденцию к сообщению и интенциональную оба первых корня не составляют отличительного признака человеческой речи, они присущи и зачаткам речи у животных. Но третий момент полностью отсутствует в речи животных и является специфическим признаком человеческой речи. Интенцию Штерн определяет как направленность на известный смысл. «Человек», — говорит он, — на известной стадии своего духовного развития, приобретает способность, произнося звуки, иметь нечто в виду, обозначать нечто объективное, будь то какая-нибудь называемая вещь, содержание, факт, проблема и тому подобное. Эти интенциональные акты являются в сущности актами мышления, И появление интенции поэтому означает интеллектуализацию и объективирование речи. Поэтому новые представители психологии мышления, как Карл Бюллер и особенно Реймут, опирающиеся на Гуссерля, подчеркивают значение логического фактора в детской речи. Правда, Штерн полагает что они заходят слишком далеко в логизировании детской речи, но сама по себе эта идея находит в нем своего сторонника. Он в полном согласии с этой идеей точно указывает тот пункт в речевом развитии, где прорывается этот интенциональный момент и сообщает речи ее специфический человеческий характер. Казалось бы, что же можно возразить против того что человеческая речь в ее развитом виде осмыслена и обладает объективным значением что поэтому она непременно предполагает известную ступень в развитии мышления как свою необходимую предпосылку что наконец необходимо иметь в виду связь существующую между речью и логическим мышлением. Но Штерн подставляет на место генетического объяснения интеллектуалистическое, когда в этих признаках развитой человеческой речи, нуждающихся в генетическом объяснении, как они возникли в процессе развития, он видит корень и движущую силу речевого развития, первичную тенденцию почти влечение во всяком случае нечто изначальное что можно по генетической функции поставить в один ряд с экспрессивной и коммуникативной тенденциями стоящими действительно в начале развития речи и что наконец сам штерн называет диинтенционале трип фэйда дпрахтан в том И заключается основная ошибка всякой интеллектуалистической теории. И этой в частности, что она при объяснении пытается исходить из того, что в сущности и подлежит объяснению. В этом ее антигенетичность. Признаки, отличающие высшие формы развития речи, относятся к ее началу. В этом ее внутренняя несостоятельность пустота и бессодержательность, ибо она в сущности ничего не объясняет и описывает порочный логический круг, когда на вопрос из каких корней и какими путями возникает осмысленность человеческой речи отвечает из интенциональной тенденции, то есть из тенденции к осмысленности. Такое объяснение всегда будет напоминать Классическое объяснение Мольеровского врача, который усыпительное действие опия объясняет его усыпительной способностью. Штерн прямо и говорит. На определенной стадии своего духовного созревания человек приобретает способность, произнося звуки, иметь нечто в виду, обозначать нечто объективное чем же это не объяснение малььеровского врача разве что переход от латинской терминологии к немецкой делает еще более заметным чисто словесный характер подобных объяснений голую подстановку одних слов вместо других когда в объяснении другими словами выражено то же самое что нуждалось в объяснении К чему приводит подобное логизирование детской речи, легко видеть из генетического описания этого же момента. Описание, которое сделалось классическим и вошло во все курсы детской психологии. Ребенок в эту пору, примерно между одним годом и шестью месяцами и двумя годами, делает одно из величайших открытий всей своей жизни. Он открывает, что каждому предмету соответствует постоянно символизирующий его, служащий для обозначения и сообщения, звуковой комплекс, то есть всякая вещь имеет свое имя. Штерн приписывает таким образом ребенку на втором году жизни пробуждение сознания символов и потребности в них как совершенно последовательно развивает ту же идею Штерн в другой своей книге. Это открытие символической функции слов является уже мыслительной деятельностью ребенка в собственном смысле слова. Понимание отношения между знаком и значением, которое проявляется здесь, у ребенка, есть нечто принципиально иное, чем простое пользование звуковыми образами, представлениями предметов и их ассоциациями. А требование, чтобы каждому предмету, какого бы то ни было рода, принадлежало свое имя, можно считать действительным, быть может первым, общим понятием ребенка. Итак, если мы примем это вслед за Штерном, нам придется вместе с ним допустить у ребенка в возрасте одного с половиной года понимание отношения между знаком и значением, осознание символической функции речи, сознание значения языка и волю завоевать его. Наконец, сознание общего правила, наличие общей мысли, то есть общего понятия, как Штерн прежде называл эту общую мысль. Есть ли фактические и теоретические основания для подобного допущения? Нам думается, что все двадцатилетнее развитие этой проблемы приводит нас с неизбежностью к отрицательному ответу на этот вопрос. Все, что мы знаем об умственном облике ребенка одного с половиной-двух лет, чрезвычайно плохо вяжется с допущением у него в высшей степени сложной интеллектуальной операции – сознания значения языка. Более того, многие экспериментальные исследования и наблюдения прямо указывают на то, что схватывание отношения между знаком и значением, функциональное употребление знака появляется у ребенка значительно позже и оказывается совершенно недоступным ребенку этого возраста. Развитие употребления знака и переход к знаковым операциям сигнификативным функциям никогда, как показали систематические экспериментальные исследования, не являются простым результатом однократного открытия или изобретения ребенка, никогда не совершаются сразу в один прием. Ребенок не открывает значение речи сразу на всю жизнь, как полагает Штерн, выискивая доказательства в пользу того, что ребенок только один раз на одном роде слов открывает принципиальную сущность символа. напротив Оно является сложнейшим генетическим процессом, имеющим свою естественную историю знаков, то есть естественные корни и переходные формы в более примитивных пластах поведения, например так называемое иллюзорное значение предметов в игре еще раньше указательный жест и так далее и свою культурную историю знаков распадающуюся наряд собственных фаз и этапов, обладающую своими количественными и качественными и функциональными изменениями, ростом и метаморфозой, своей динамикой своими закономерностями. весь этот сложнейший путь, приводящий к действительному вызреванию сигнификативной функции по сути дела игнорируется Штерном, и самое представление о процессе развития речи бесконечно упрощается. Но такова судьба всякой интеллектуалистической теории, которая на место учета реального генетического пути во всей его сложности подставляет логизированное объяснение. На вопрос о том, как развивается осмысленность детской речи, Подобная теория отвечает: ребенок открывает, что речь имеет смысл. Подобное объяснение вполне достойно, а по своей природе и должно стать рядом с подобными же знаменитыми интеллектуалистическими теориями, изобретения языка, рационалистической теорией общественного договора и так далее. Самая большая беда заключается в том, что такое объяснение, как мы уже говорили ранее, в сущности ничего не объясняет. Но и чисто фактически эта теория оказывается малосостоятельной. Наблюдение валона, Ковка, Пиаже, Делакруа и многих других над нормальным ребенком и специальное наблюдение Бюллера над глухонемыми детьми, на которые ссылается Штерн, показали, что первое, связь между словом и вещью, открываемая ребенком, не является той символической функциональной связью, которая отличает высокоразвитое речевое мышление и которую путем логического анализа Штерн выделил и отнес на генетически самую раннюю ступень, что слово долгое время является для ребенка скорее атрибутом, атрибутомваллон свойством ковка вещи наряду с ее другими свойствами чем символом или знаком что ребенок в эту пору овладеет скорее чисто внешней структурой вещь слова чем внутренним отношением знак значение и второе что такого открытия секунду которого можно было бы с точностью отметить «не происходит», а происходит, напротив, ряд молекулярных изменений, длительных и сложных, приводящих к этому переломному в развитии речи моменту. Следует оговориться, что фактическая сторона наблюдения Штерна в общем, даже в этом пункте нашла бесспорное подтверждение в течение 20 лет протекших со времени первого опубликования его переломный и решающий для всего речевого культурного и умственного развития ребенка момент несомненно открыт штернам верно но объяснен интеллектуалистически то есть ложно штерн указал два объективных симптома которые позволяют судить о наличии этого переломного момента и значения которых в развитии речи трудно преувеличить. Первый. Возникающие тотчас же по наступлению этого момента так называемые вопросы о названиях. И второй. Резкое скачкообразное увеличение словаря «ребенка». Активное расширение словаря проявляющаяся в том, что ребенок сам ищет слова, спрашивает о недостающих ему названиях предметов, действительно не имеет себе аналогии в развитии речи у животных и указывает на совершенно новую, принципиально отличную от прежней, фазу в развитии ребенка. От сигнальной функции речи ребенок переходит к сигнификативной – от пользования звуковыми сигналами к созданию и активному употреблению звуков. Правда, некоторые исследователи – Волон, Делакруа и другие – склонны отрицать всеобщее значение этого симптома, пытаясь по-иному истолковать его с одной стороны, а с другой – стереть резкую грань этого периода вопросов о названиях от второго возраста вопросов. Но два положения остаются непоколебимыми. Первое. В эту именно пору грандиозная сигналистика речи по выражению Ивана Петровича Павлова выделяется для ребенка из всей остальной массы сигнальных стимулов, приобретая совершенно особую функцию в поведении, функцию знака. Второе. Об этом непререкаемо свидетельствуют совершенно объективные симптомы. В восстановлении того и другого – огромная заслуга Штерна. Но тем разительнее зияет дыра в объяснении этих фактов. Стоит только сравнить это объяснение, сводящее к признанию интенциональной тенденции изначальным корнем речи некой способностью, с тем, что нам известно о двух других корнях речи, для того, чтобы окончательно убедиться в интеллектуалистической природе этого объяснения. В самом деле, когда мы говорим об экспрессивной тенденции, Речь идет о совершенно ясной, генетически очень древней системе выразительных движений, корнями уходящей в инстинкты и безусловные рефлексы, системе, длительно изменявшейся, перестраивавшейся и усложнявшейся в процессе развития. Тот же генетический характер носит и второй корень речи. Коммуникативная функция развитие которой прослежено от самых низших общественных животных до человекоподобных обезьян и человека. Корни, пути и обуславливающие факторы развития той или другой функции ясны и известны. За этими названиями стоит реальный процесс развития. Не то с интенциональной тенденцией она появляется из ничего, не имеет истории, ничем не обусловлена. Она, по Штерну, изначально, первично, возникает раз навсегда сама собой. Ребенок в силу этой тенденции открывает путем чисто логической операции значение языка. Конечно, Штерн нигде так не говорит прямо. Напротив, Он сам упрекает, как мы уже говорили, Реймута в излишнем логизировании. Тот же упрек делает он Аминту, полагая, что его работа была завершением интеллектуалистической эпохи в исследовании детской речи. Но сам Штерн в борьбе с антиинтеллектуалистическими теориями речи Вунд, Мейман, Индельбергер и другие, сводящими начатки детской речи к эффективно-волевым процессам и отрицающими всякое участие интеллектуального фактора в возникновении детской речи, фактически становится на ту же чисто логическую антигенетическую точку зрения, на которой стоят Амент, реймуд и другие. Он полагает, что он является более умеренным выразителем этой точки зрения. Но на деле идет гораздо дальше Аминта по этому же пути. Если у Аминта его интеллектуализм носит чисто эмпирический, позитивный характер, то у Штерна он явно перерастает в метафизическую и идеалистическую концепцию. амент просто наивно преувеличивал по аналогии со взрослым способность ребенка логически мыслить. Штерн не повторяет этой ошибки, но делает горшую, возводит к изначальности интеллектуальный момент, принимает мышление за первичное, за корень, за первопричину осмысленной речи. Может показаться парадоксом, что наиболее несостоятельным и бессильным Интеллектуализм оказывается как раз в учении о мышлении. Казалось бы, здесь-то и есть его законная сфера приложения. Но по правильному замечанию Келлера, интеллектуализм оказывается несостоятельным именно в учении об интеллекте. И Келлер доказал это всеми своими исследованиями совершенно убедительно. Прекрасное доказательство этого же мы находим в книге Штерна. Самая слабая и внутренне противоречивая ее сторона – это проблема мышления и речи в их взаимоотношениях. Казалось бы, что при подобном сведении центральной проблемы речи, ее осмысленности, интенциональной тенденции и к интеллектуальной операции, это сторона вопроса, связь и взаимодействие речи и мышления, должна получить самое полное освещение. На деле же именно подобный подход к вопросу, предполагающий наперед уже сформировавшийся интеллект, не позволяет выяснить сложнейшего диалектического взаимодействия интеллекта и речи. Больше того, такие проблемы, как проблема внутренней речи, Ее возникновение и связи с мышлением и другие почти вовсе отсутствуют в этой книге, долженствующий стать по мысли автора на высоту современной науки о ребенке. Автор излагает результаты исследований эгоцентрической речи, проведенных Пиаже, но трактует эти результаты исключительно с точки зрения детского разговора, не касаясь ни функций, ни структуры, ни генетического значения этой формы речи, которая по высказанному нами предположению может рассматриваться как переходная генетическая форма, составляющая переход от внешней к внутренней речи. Вообще автор нигде не прослеживает сложных функциональных, и структурных изменений мышления в связи с развитием речи. Нигде это обстоятельство не видно с такой отчетливостью, как на переводе первых слов ребенка на язык взрослых. Вопрос этот вообще является пробным камнем для всякой теории детской речи. Поэтому-то эта проблема является сейчас фокусом, в котором скрестили все основные направления в современном учении о развитии детской речи. И можно без преувеличения сказать, что перевод первых слов ребенка совершенно перестраивает всё учение о детской речи. Штерн так толкует первые слова ребенка. Он не видит возможности истолковать их не чисто интеллектуалистически, не чисто аффективно-волютивно. Как известно, мейман в этом видит Штерн и вполне основательно его огромную заслугу, в противовес интеллектуалистическому толкованию первых слов ребенка как обозначений предметов, утверждает, что вначале активная речь ребенка не называет и не обозначает никакого предмета и никакого процесса, из окружающего, значение этих слов исключительно эмоционального и волевого характера. С совершенной бесспорностью Штерн, в противоположность Мэйману, показывает, анализируя первые детские слова, что в них часто перевешивает указание на объект по сравнению с умеренным эмоциональным тоном. Это последнее чрезвычайно важно отметить. Итак, указания на объект, как неопровержимо показывают факты и как признает сам Штерн, появляются в самых ранних предстадиях детской речи до всякого появления интенции, открытия и тому подобного. Казалось бы, одно это обстоятельство достаточно убедительно говорит, против допущения изначальности интенциональной тенденции. Зато же говорит, казалось бы, целый ряд других фактов, излагаемых самим же Штерном. Например, опосредующая роль жестов, в частности, указательного жеста при установлении значения первых слов. Опыты Штерна, показавшие прямую связь, Между перевесом объективного значения первых слов над аффективным с одной стороны и указательной функцией первых слов указание на нечто объективное с другой. Аналогичное наблюдение других авторов и самого Штерна и так далее и тому подобное. Но Штерн отклоняет этот генетический следовательно единственно возможный с научной точки зрения путь объяснения того как возникает в процессе развития интенция осмысленность речи как направленность на известный смысл возникает из направленности указательного знака жеста первого слова на какой нибудь предмет в конечном счете следовательно из эффективной направленности на объект он как уже сказано предпочитает упрощенный короткий путь интеллектуалистического объяснения осмысленность возникает из тенденции к осмысленности длинному сложному диалектическому пути генетического объяснения. вот как переводит штерн первые слова детской речи детская мама говорит он. В переводе на развитую речь означает не слово «мать», но предложение «мама, иди сюда», «мама, дай», «мама, посади меня на стул», «мама, помоги мне» и так далее. Если снова обратиться к фактам, легко заметить, что в сущности само по себе не слово «мама», должно быть переведено на язык взрослых, например, «мама, посади меня на стул», а все поведение ребенка в данный момент. Он тянется к стулу, пытается схватиться за него ручками и тому подобное. В подобной ситуации аффективно-волютивная направленность на предмет, если говорить языком Мэймона, еще абсолютно неотделима, от интенциональной направленности речи на известный смысл. То и другое еще слито в нерасчлененном единстве, и единство – правильный перевод детского мама и вообще первых детских слов. Это указательный жест, эквивалентом, условным заменителем которого они вначале являются. Мы умышленно остановились на этом центральном для всей методологической и теоретической системе Штерна пункте. И лишь для иллюстрации привели некоторые моменты из конкретных объяснений Штернам отдельных этапов речевого развития ребенка. Здесь мы не можем затронуть сколько-нибудь полно и подробно всего богатейшего содержания его книги или хотя бы ее главнейших вопросов. Скажем только, что тот же интеллектуалистический характер, тот же антигенетический уклон всех объяснений обнаруживает и трактовка остальных важнейших проблем, как проблемы развития понятия, основных стадий в развитии речи и мышления и так далее. Указав на эту черту, мы тем самым указали на основной нерв всей психологической теории Штерна, больше того, всей его психологической системы. В заключении мы хотели бы показать, что эта черта не случайна, что она неизбежно вытекает из философских предпосылок персонализма, то есть всей методологической системы Штерна и всецело обусловлена ими. Штерн пытается в учении о детской речи как и вообще в теории детского развития подняться над крайностями эмпиризма и нативизма он противопоставляет свою точку зрения о развитии речи с одной стороны вунту для которого детская речь есть продукт окружающей ребенка среды по отношению к которой сам ребенок по существу участвует лишь пассивно а с другой аменту для которого вся первичная детская речь, ономатопоэтика и так называемая аминшпраха, есть изобретение бесчисленного количества детей за тысячи лет. Штерн пытается учесть и роль подражания, и спонтанную деятельность ребенка в развитии речи. «Мы должны здесь применить, — говорит он, — понятие конвергенции». Лишь в постоянном взаимодействии внутренних задатков, в которых заложено влечение к речи и внешних условий в виде речи окружающих ребенка людей, которая дает этим задаткам точку приложения и материал для их реализации, совершается завоевание речи ребенком. Конвергенция не является для Штерна только способом объяснения развития речи. Это общий принцип для казуального объяснения человеческого поведения. Здесь этот общий принцип применен к частному случаю усвоения речи ребенком. Вот еще один пример того, что, говоря словами Гетте, в словах науки скрыта суть. Звучное слово «конвергенция», выражающее на этот раз совершенно бесспорный методологический принцип, именно требование изучать развитие как процесс, обусловленный взаимодействием организма и среды, на деле освобождает автора от анализа социальных средовых факторов в развитии речи. Правда, Штерн заявляет решительно, что социальная среда является главным фактором речевого развития ребенка. Но на деле он ограничивает роль этого фактора чисто количественным влиянием на запаздывание или ускорение процессов развития, которые в своем течении подчиняются внутренней, своей имманентной закономерности. Это приводит автора колоссальной переоценки внутренних факторов, как мы старались показать на примере объяснения осмысленности речи. Эта переоценка вытекает из основной идеи Штерна. Основная идея Штерна – идея персонализма, личность как психофизически нейтральное единство. «Мы рассматриваем детскую речь», – говорит он, – прежде всего как процесс, коренящийся в целостности личности. Под личностью же Штерн, разумеет такое реальное существующее, которое, несмотря на множество частей, образует реальное, своеобразное и самоценное единство и как таковое, несмотря на множество частичных функций, обнаруживает единую, целестремительную самодеятельность. Совершенно понятно, что подобная, по существу, метафизически-идеалистическая концепция монодология личности не может не привести автора к персоналистической теории речи. То есть теории, выводящие речь, ее истоки и ее функции из целостности цели стремительно развивающейся личности. Отсюда интеллектуализм и антигенетичность. Нигде этот метафизический подход к личности, монаде, не сказывается так отчетливо, как при подходе к проблемам развития. Нигде этот крайний персонализм, не знающий социальной природы личности, не приводит к таким абсурдам, как в учении о речи, этом социальном механизме поведения. Метафизическая концепция личности, выводящая все процессы развития из ее самоценной цели стремительности, ставит на голову реальное генетическое отношение к личности и речи. Вместо истории развития самой личности, в которой не последнюю роль играет речь, создается метафизика личности, которая порождает «из себя» из своей цели стремительности речь.